Так, так. Он поднял голову. Вот здесь. Казалось, пол стены мигом упал к его ногам. Вот здесь, сообщил он. Моя работа. Тонкой красной линией, образованной двумя квадратными скобками, было обведено шесть квадратных футов уравнений. Свободное пространство между скобками заполнялось серией уравнений написанных красным. «Как видишь, немного», — сказал первый оратор. «Это, — пояснил он, — та точка плана, которой мы не достигнем даже за то время, что прошло с начала его выполнения. Это период коалисценции, когда будущая Вторая Империя будет находиться в руках соперников. В случае равной борьбы они разорвут ее на части»,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 При радианте существуют комиссии. В твоем случае ты будешь иметь возможность убедиться, что все твои математические расчеты будут проверяться самым тщательным образом пятью различными независимыми комиссиями. И тебе придется защищать свои выводы от беспощадных и пристрастных оппонентов. Пройдет два года, и твои выводы будут снова подвергнуты оценке. Уже бывали случаи, когда... Кажущийся безупречно Выполненным фрагмент работы Открывал свои просчеты Только после нескольких Месяцев и даже лет Порой и сам разработчик Обнаруживает собственные ошибки Если через два года На следующем испытании Не менее трудным, чем первое Ты выстоишь А что еще лучше Если в промежутке между испытаниями Представишь дополнительные детали Доказательства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 что план нужен для того, чтобы создать человеческую цивилизацию с ориентацией, коренным образом отличной от всех когда-либо существовавших. С такой ориентацией, которая, по данным психохимии, спонтанно не возникла бы никогда. «Стоп!» — резко прерывал его первый оратор. «Ни в коем случае не говори «никогда»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 с психологической точки зрения настроены на то, чтобы принимать участие в приоритетном развитии физических наук, и все они получают за счет этого грубые и осязаемые преимущества. Однако все же существует крайне ограниченное меньшинство людей от рождения способных вести человечество по пути величайших достижений науки о мышлении. Но ценности, получаемые при этом, хотя и более долговечны,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 Подобное развитие событий для нас нежелательное, его следует избегать. Каков же вывод? Решение «План Селдона». Были созданы и закреплены такие условия, что за тысячелетие с начала выполнения плана, через 600 лет с сегодняшнего дня, будет основана вторая империя, в которой человечество будет подготовлено к жизни под управлением психологической науки.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 Действительно, Вторая Империя. И в свете этого, скажи, почему существует необходимость скрывать существование Второй Академии, прежде всего от Первой Академии?